Выехали они в точно такой же туман, который и помогал, и мешал Науме в Булоне. Поехать решила и Фрейд. Закопченный поезд вез их сквозь туман, а потом они еще полторы мили тащились пешком до ворот военного госпиталя. Как и все учреждения подобного рода, его окружал парк. Но сейчас холод загнал всех пациентов в центральную цитадель госпиталя. Медсестра из британской армии проводила их в напоминающее гостиную помещение – Девушки не сомневались, что найдут лейтенанта Карадайна в добром здравии куда более добром, чем в Египте год назад. Когда его подвезли к ним в кресле каталки с пледом на коленях, все четверо как по команде встали и улыбнулись. Но лейтенант Карадайн не улыбался. «Элси!» — пронзительно воскликнул он. «Вы подруги Элси?» Они подтвердили, мол, да, и представились, и напомнили ему, что уже встречались в госпитале в Александрии Похоже, их ответ его удовлетворил. «Присядьте, пожалуйста», — пригласил Кэродайн, — «и придвиньтесь поближе». В легком недоумении девушки уселись. И «Еще ближе». В голосе лейтенанта Кэродайна звучали требовательные нотки. Они подвинули кресло ближе. «Жуткое место», — прошептал Кэродайн. «Только не уступайте им ни в чем. Им палец в рот не клади, руку откусит». «Кстати, где эта сучка Элси сейчас?» «А вы разве не помните?» — удивилась Салли отчаянно пытаясь сгладить неловкость. Ее отправили в Австралию. Но она собирается приехать сюда уже в качестве волонтера. — На это потребуется время, и немало, — заметил лейтенант Кэрраден. — Как после этого ожидать, что человек в состоянии выдержать Францию? — Ну, я думаю, что у Элси появился кто-то. — Неужели я где-то об этом прочел? — Наверное, читал об этом где-то. — В Daily Mail. Британская медсестра... Она так и не ушла, — сказала, — обычно лейтенант Кэродайн чувствует себя намного лучше. — Вам ведь иногда и правда бывает лучше лейтенант Кэродайн. Он забывает о своих дьявольских чарах, и когда ему станет лучше, я передам, что вы здесь были, потому что он вас, боюсь, не запомнит. Медсестра проводила их, а Кэродайн так и остался сидеть в своем кресле на колесах. — Вы уж не рассказывайте его жене, что с ним творится, — смущенно попросила медсестра. Рано или поздно мы добьемся улучшения, но такие провалы, скорее всего, это на всю жизнь. Австралийский пункт эвакуации раненых в Дезеглис располагался на отлогом западном склоне небольшого холма, усыпанный снегом и совершенно незаметный для противника. Он представлял собой обычное скопление палаток и бараков, зажатое между тремя дорогами севера на юг, с запада на восток и еще одной, которая вела прямо к передовой. На севере, над голыми ветвями деревьев, виднелись увенчанные двумя остроконечными башенками очертания небольшой деревушки под названием Дёс-Эглис. Ближе к деревушке находился еще один эвакопункт, уже британский. По замыслу, оба эвакопункта должны были работать по очереди. То есть, как только полностью заполнялся один, тут же прием раненых начинает другой. Вдох, выдох. Гул канонады был здесь не только громче, но и разборчивее. Временами казалось, что из этого гула можно вычленить отдельные виды орудий, совсем как тот или иной инструмент в оркестре. Салли поймала себя на мысли, что артиллерийская канонада пугает отнюдь не всех медсестер. В зависимости от ее интенсивности, вполне можно было заранее рассчитать время и объемы предполагаемого наплыва раненых. И еще раз, для них этот год был годом. Однако минувшее лето исцелило Салли от напрасных надежд — У Сали и у всех остальных, кто готовил пункт к приему раненых, весть об отречении от престола русского царя, что, в свою очередь, почти гарантировало поражение России, вызвало сомнение. Россия, откуда была родом одна из прабабушек Карла Фрейд, явно не боготворившая русского царя, впрочем, как и вся остальная родня Карлы, считали, что Россия поделом. В столовой звучало и такое мнение, что немцам все равно придется удерживать фронт с Востока, а британским королевским ВВС блокировать немецкие подкрепления с запада. По словам многих знакомых солдат, которые захватывали неприятельские укрепления, немцы чуть ли не голодали у себя в окопах. Так оскудело снабжение действующей армии по сравнению даже с прошлой весной. И, как утверждали те, кто считал, что все должно решиться именно в этом году, прошлый год был самым кровопролитным. Но зато многому научились. Салли дожидалась отправленное в конце зимы письмо Чарли Кондона. Чарли и не пытался брать на себя роль прорицателя насчет войны. Он описывал климатические невзгоды. «Грязь сковали морозы, и земля вдруг созрела для набросков», — писал он, — «черные воронки по краям, припорошенные снегом». На прошлой неделе прояснилось, появилось полузабытое дистрофичное солнышко, и газы из воздуха улетучились. Теперь все, кто заходился от них кашлем, вмиг исцелились». Жидкая грязь в окопах закаменела. Солдаты пришли к выводу, что именно обычные обмотки препятствуют циркуляции воздуха. «Потому и возникают обморожения», — писал Чарли. «И теперь все перестали носить краги, а натягивают на ноги мешки с песком». Он был в восторге от смекалки этих ребят, как поняла из его послания Салли. «Очень многим из них приходилось совсем не сладко. А один из них, в обычной жизни пресвятерианский пастор, тот даже смирился с площадной бранью». И, похоже, сам не чурался крепкого словца. Среди шахтеров из Хантервелли было полно коммунистов, утверждающих, что именно коммунизм — светлое будущее человечества. Ирландцы, все эти Келли, Бирны и так далее, жуткие драчуны и зазнайки, но что ни вечер усаживаются где-нибудь в сторонке и принимаются перебирать четки. Ну, чистые дети малые, что еще скажешь? Вот о чем писал Кондон. Не о том, что принято золотыми буквами писать на знаменах, не о скорой победе над врагом. Чарли просто препарировал каждодневное бытие, что каким-то образом успокаивало Салли куда сильнее, чем пустопорожнее заверения и словоизъявления других. Хвостовство ирландцев и дискуссии на политические темы шахтеров привносили в окопы какую-то домашнюю обыденность. Именно так, во благо Чарли, все и должно быть, считала Салли. У приемного отделения пункта остановилась целая колонна фордовских санитарных машин, хотя в Десенглис еще не успели подготовиться к приему раненых, даже дощатых полов и тех не настелили. Между главным врачом пункта майором Брайтом и грубоватой и видавшей виды старшей сестрой мисс Болджер разгорелся спор, сколько коек им потребуется. По числу машин, стоящих на мерзлой дороге, было понятно, что если генералы считают в порядке вещей совать солдат в окопы в такую погоду, то у них не все в порядке с головой. В огромном, стоящем прямо на земле шатре приемного отделения проворный коротышка майор Брайт в хирургическом халате вместе с палатным врачом торопливо осматривали лежащих на койках или прямо на земле только что доставленных раненых. Брайт обошел примерно с четыре десятка носилок, на ходу раздавая указания, как разместить носилки. Необходимо было подготовить отделение к приему еще четырех десятков раненых или даже больше. С начала поступления раненых многие медсестры, включая Салли, она исполняла обязанности старшей медсестры палаты, занялись тем, чем обычно занимаются в первую очередь, определяли наличие кровоизлияния, обморожений, шоковых состояний и т.д. Другие медсестры дожидались в своих отделениях, пока в этом шатре решат дальнейшую судьбу раненых. И от столов, на которых громоздилось все, что только можно вообразить, перевязочные материалы, ампулы с опиатами для инъекций, приборы для измерения давления, которые у некоторых после транспортировки на санитарных авто достигало критического уровня, медсестры по распоряжению майора Брайта, невозмутимый старший Болджер или палатного врача бросались впрыскивать морфий или же заполнять бланки с фамилиями и симптомами, поступивших, указывая, в какое именно отделение тот или иной раненый направляется». Санитары тащили обмандирование раненых, их вещмешки из ярко освещенного электролампами, питаемыми генератором шатра, в примыкавшую к нему отдельную палатку-склад. Кое-кто из доставленных в приемное отделение оказался мертв, и выяснилось это только благодаря мощному освещению. Таких тут же, не снимаясь с носилок, отправляли в служивший моргом сарай. Посеревшие, лишенные возрастных примет, заострившиеся лица раненых в грудь или в живот — пробуждали у Салли совершенно неподходящие в данной ситуации и раздражающие вопрос, какой смысл было вести этих людей в такую даль, если они уже обречены, к чему загружать и перегружать и так уже перегруженный пункт эвакуации раненых и его персонал. В шатре откинули полок, ведущий в смежное помещение. Ходячим раненым с бирками «Д» принесли чай и какао, раненые с притороченной к форме биркой «С» что означало шок не физический, а психический, дрожа стояли в группе ходячих, но от чая и какао лучше им не становилось. В центре шатра каждый раненый должен был получить соответствующую бирку. Майор Брайт вместе с палатным врачом были заняты размещением раненых категорий А, Б и С на носилках. Им выдавались и дополнительные бирки, где было написано «неотложный случай», «брюшина», «грудная клетка», «позвоночник». Салли помнила эти кое-как накорябанные бирки еще по Руану. Медсестры должны были принимать эту систему как данность, хотя все в ней зависело от обстоятельств, начиная с момента, когда тяжело раненого в голову размещали на койке или прямо на земле, бок о бок с получившим ранение в живот, и младшие медсестры должны были останавливать внезапно открывшееся кровотечение. Салли будто вновь попала на борт Архимеда исходивший от обмундирования или того, что от него осталось, смрад, характерный запах свернувшейся крови и ран, где уже начинается сепсис, или обычная, или газовая гангрена, да и сама атмосфера была пропитана паническим страхом, чего не могло быть в куда более приемлемом в гигиеническом отношении госпиталя Руана. Наблюдая за медсестрами, уже в статусе, если еще и не старшей сестры, то уже и не младшей, Салли попросилась в реанимационное отделение, расположенное выше по склону от палатки, где кроме нее жили Лео, Онора и Фрейд. Что ее на это толкнуло, если отбросить то, что в этом отделении применялись самые современные методы, было неясно и ей самой. Как только туда начнут поступать первые раненые, Салли предстоит их принимать. Весь остаток ночи, с тех пор, как она ушла из приемного отделения, прошел в состоянии близком к помешательству. С передовой постоянно доносилась стрельба, вели заградительный огонь, а в воздухе был слышен рокот аэропланов. В подчинении у Сали были две молоденькие медсестры, которые с поразительным хладнокровием смотрели на лежащего на носилках солдата с ранением в области грудной клетки, которого только что внесли санитары. Давление у него стремительно падало, и его спешили разместить у печки. Переложив солдата с носилок на койку, его прикрыли одеялами. Салли воткнула ему в вену иглу, а медсестры торопливо установили подставку для капельницы с физраствором. Рядом с койкой санитары разожгли спиртовой обогреватель. Появился палатный врач, одеяло подняли. Врач должен был проверить пульс и принять решение о переливании крови. Плазму обещали подвести, вот только пока еще не доставили, пояснил доктор. Салли пробыла в реанимационном отделении 12 бесконечных часов. За это время прибыли несколько человек с посттравматическим шоком, семерых солдат с другими ранами так и не удалось спасти, и 18 человек направили в хирургическое отделение. Их судьбе еще предстояло определиться. Четверо раненых оставили в реанимационном отделении для повышения содержания кислорода в крови. Салли ввела иглу, от которой шла трубка, в вену здорового санитара, его кровь предстояло перелить тяжело раненому. Она видела, что легко раненые стали расспрашивать медсестер о своих товарищах, доставленных в реанимационное отделение. А потом все вокруг словно замерло. Из реанимационного отделения на санитарных машинах в Ивако-госпиталь отправили лишь одного раненого в грудь. Ночью ожидался очередной приток раненых, но до тех пор можно и прикорнуть. Салли все чаще и чаще приходилось слышать это название от ходячих, и не только ходячих, но всех, кто находился в сознании, бюлькур. Родителям солдат это название ничего не говорило. Месяц назад и сами солдаты слыхом не слыхали ни о каком бюлькуре, как и о том, что этой до сей поры безвестной деревушке суждено войти в историю из-за оборонительной операции на линии, названной в честь прусского генерала Гинденбурга. В дос прибыли несколько колонн с личным составом, их снимали с фронта. Но три австралийских дивизии, в составе которых были и Лайонел Денкорт, и Чарли Кондон, было решено оставить, они были готовы продолжать наступать. Были и другие географические названия, которые бормотали раненые и пережившие болевый шок солдаты. Часть из них оказалась не в меру разговорчива. Лебарк и Тилуа, «Бапом и Мальтранш, Ланикур и Эку, Дуанье и Лувераль, Время в досеглис ускорялось, рутина всегда заставляет его течь быстрее. Поступление раненых, эвакуация большинства из них на санитарных машинах, выстроившихся вдоль дороги, во всем этом усматривался некий ритм. Облегчение приходило по ночам, в часы редких поступлений или же когда пункт на день-другой прекращал прием. Медсестер перебрасывали из одного отделения в другое, чтобы они овладели разными навыками в условиях этой бесконечной войны. Фрейд намертво вцепилась в обязанности операционной сестры, ассистируя капитану Бойтону из Чикаго, который вступил в королевский медицинский корпус из-за своей матери-англичанки и впоследствии каким-то образом оказался в рядах австралийцев. Рядом с палаткой санитары рыли окопы на случай воздушных налетов и, кроме того, строили вместительное бомбоубежище. Бомбардировщики, их еще прозвали «голубями», ночи напролет гудели в небе в поисках городков и артиллерийских позиций, чтобы отточить свое мастерство досаждать неприятелю. Прибывавшие раненые были с головы до ног перепачканы весенней грязью. Это была необычная грязь, от нее шло отдающее газами зловоние, на залежавшихся в ней трупах пировали крысы. В полях вокруг дезы-глис цветы еще не распустились, а маскирующие листва – существовала пока лишь в виде набухших почек. Так что хваленая европейская весна, если и могла что-то предложить, так это промозглость мерзкую и тоскливую. Так что ужасное письмо от Аноры оказалось как раз под стать обстановки. Адъютант батальона писал, что Лайонелл и часть бойцов его роты отбили у противника участок линии обороны и попали под пулеметный обстрел. На следующий день, когда враг их разглядел... Занятый ими участок подвергся уже артиллерийскому обстрелу, в ходе которого капитан Дэнкорд и один из его солдат погибли. Выжившие, дождавшись ночи, вернулись к своим и принесли с собой его офицерскую книжку. Как писал адъютант, капитан Дэнкорд пользовался авторитетом и уважением у подчиненных. Прошло дня два, не больше, с тех пор, как Онора показала девушкам это письмо, Слетре, сжав губы, продолжала работать, как ни в чем не бывало, Она не проронила ни слезинки, но не принимала никаких утешений, вообще избегала любого общения с подругами, Карлой, Салли. И девушки по молчаливому согласию старались не переборщить с соболезнованиями и выражением сочувствия в любых формах, словно речь шла не о гибели ее возлюбленного, а о будничных трениях с начальством. И Слетри всем своим видом будто говорила им «Эй, прочь с дороги! У меня дел по горло, и мой девиз — на людях не скорбеть!» а прятать свои чувства подальше. он Летри вызвал к себе майор Брайт и сказал, что в Лондоне есть организация, которой руководит молодая австралийка, волонтер Красного Креста и при этом дочь бывшего премьер-министра Австралии. Организация называется Австралийское информационное бюро людских потерь. Оно самым серьезным образом изучит обстоятельства гибели капитана Лайонела Денкорта, пообещал майор Брайт и сообщит ей. В первые по-настоящему весенние дни поля покрылись цветущим алтеем и наперстянкой, майор Брайт с Онорой составили письмо в информационное бюро. Это было время относительной свободы, когда даже майор Брайт, страстный любитель пикников, организовывал по выходным пикники, причем случалось служебные дела, не позволяли ему самому принять в этом участие. Дожидаясь ответа на письмо, Онора стала предаваться фантазиям. Однажды за обедом она поведала Салли, что есть основания надеяться, что лайнел жив. Мол, она написала командиру батальона, и тот сообщил, что капитана Дэнкорта не разорвала снарядом на части, хотя осколочные ранения на теле были. Немцы, они отбили участок на следующий день, наверняка обнаружили его и оказали ему помощь. Потому что немцы, страстно убеждала она Салли, на самом деле люди гуманные, совсем как мы. Вот и забрали его, и отправили, куда полагается. Но так как солдаты забрали его удостоверение, а в боевых условиях ничего не стоило и потерять медальон, Красный Крест в немецком тылу не смог его ни идентифицировать, ни, соответственно, сообщить, куда надо. А еще Лайнел мог утратить память из-за ранения или контузии. Поэтому Анора и горевала, и надеялась на чудо, точнее, тешила себя надеждой. Салли и Фрейд смотрели на это скептически, однако от любых замечаний на этот счет воздерживались. В душе Оноры пробивались ростки невиданной, граничащей с бедрассудством открытости. Она с поразительной легкостью открывала все прежние тайны. Да, они были любовниками, призналась Онора, и приводила аргумент, мол, обреченные на смерть в глазах Господа имеют право на несколько мгновений любви. Разумеется, мы соответствующим образом предохранялись, впрочем, теперь это уже неважно, Пусть Бог судит нас, на то он и Бог. Я даже жалею, что предохранялось. Следовало пустить все на самотек, будь что будет. Потому что там, на передовой, ежесекундно творится такое, что и никто позволения не спрашивает. За палатками, где они жили, свободные от дежурства медсестры, усевшись в шезлонги, подставляли лица светившему с юга солнцу. И унора как-то поделилась своими догадками во втором письме в Австралийское информационное бюро людских потерь и в тот же день получила ответ на свое первое. Глава бюро, молодая женщина, писала, «Мы получили неофициальный доклад от солдата пехотного батальона, в котором служил капитан Дэнкорт. Свидетель утверждает, что рано утром, 14 апреля, капитан Дэнкорт действовал в составе разведгруппы, которой командовал. Разведгруппа была обнаружена противником, подверглась обстрелу и укрылась в воронках на нейтральной полосе». Капитан Денкорд погиб от осколка снаряда, разорвавшегося у самой воронки, где он прятался. По словам свидетеля, смерть его наступила мгновенно. Вместе с ним погибли также лейтенант Джордж Макгрегор и Капрал Сэмпсон. Их документы были также доставлены командованию батальона. Могу вас заверить, что сотрудники Красного Креста достаточно тщательно изучают обстановку и в немецких госпиталях, и в лагерях военнопленных. Однако, несмотря на все их усилия, австралийского офицера капитана Дэнкорта ни среди раненых, ни среди пленных не обнаружено. Поэтому прошу вас, ради вашего же блага, не тешить себя тщетными надеждами. Хотя свидетель и его оставшиеся в живых товарищи доставили в расположение батальона его офицерскую книжку, тело его, благодаря сохранившемуся медальону и частному письму от вас, могло быть опознано. Письмо было адресовано ему лично, с указанием его имени и фамилии, а также воинского звания. Это послужит гарантией того, что капитан Денкорт будет погребен в отдельной, а не в безымянной братской могиле. Ни одна строка из этого письма, которое Анора дала прочесть Салли, не поколебала уверенности Аноры и, соответственно, никак не повлияла на исполнение ею обязанностей медсестры. Но за обедом Слетри была куда молчаливее и задумчивее, чем прежде. О чем она без конца твердила, так это о том, что ее письмо Клайюнеллу попало в руки немцев. — Не знаю, что и думать, и что чувствовать, знаю, что кто-то из немцев мог прочесть мое письмо, — признавалась она. — О да, они его похоронят. — Обязательно похоронят, как полагается. Я верю этой женщине из лондонского бюро. По-моему, она человек честный, и по ее письму это видно. Хочется надеяться, что офицеры немецкой разведки не станут глумиться и хохотать над тем, что я ему писала. Ведь и у них, наверное, остался кто-то в Германии, жена или возлюбленная, и они наверняка пишут им похожие письма. Но часто бывало и так, что Онору куда больше заботило не то, что кто-то из немцев прочтет ее письмо, и даже не то, как и где будут преданы земле останки капитана Лайонела Денкорта, а то, что он, возможно, лежит в немецком госпитале» где его пытаются исцелить от поразившего его беспамятства».